Эпилог. Три. Три школы за последние пять лет. Вероника, я сейчас серьезно, между прочим. Да ни у одного аристократа нет ничего подобного. Мельницы или сопилки я еще понимаю, но школы... Все сказал? Тебе окна открыть, чтобы окружающие твои вопли слышали? Три школы, подумаешь? Деревень вокруг сколько? Вот то-то же! — Всего три школы на такое количество крестьян. Это мало. И в отличие от тебя дядя меня поддерживает. — Да потому что ты соврала ему, что снова беременна, и он не хочет с тобой связываться. Мы ругались уже довольно долго и не собирались останавливаться, пока оба не спустим пар. Арчибальд, несмотря на пять лет брака, до сих пор жил в своей патриархальной системе ценностей. Аристократ недоделанный. Я же каждый божий день не уставала напоминать ему, что женщина тоже человек, и крестьяне тоже люди, угу. и должны жить достойно. Да, ближайшие три деревушки расцвели за последние годы. Уровень жизни в них существенно повысился. Там не только мельницы, школы и лесопилки появились, но и лекарские пункты, как я обозвала эту смесь поликлиники и больницы. Но зато в самых дальних деревнях До сих пор не имелось практически ничего. И пусть дома там стали складывать не из дерева, а из камня, но и людей там было меньше, чем в тех, которые стояли поближе к поместью. И народ там был более забитый и безграмотный. В общем, еще работать и работать. И я совершенно не понимала крика Арчибальда сегодня. Подумаешь, захотела построить четвертую школу, на этот раз одну на три деревушки, из тех, что подальше. Что ж теперь, орать? На меня? Мне еще за постройкой второго флигеля во дворе поместья следить. А он? На меня? Ну ладно, милый, ты сам этого захотел». «Соврала, значит?» Нехорошо прищурилась я. «А кто сказал, что я соврала?» «Нет, мой ненаглядный, я и правда беременна. И скоро у тебя появится четвертый наследник. Врач сказал мальчик. Будет два на два. А значит?» «Арчи!» Этот медведь сжал меня в объятиях и накрыл мои губы своими. Нет, ну это... это... Я почувствовала, как снова начинаю плыть. Вот же гад такой! Любимый, но гад! Надо будет Лилию с мужем и детьми на выходные позвать. Пусть порадуется их появле... Додумать я не успела, растворяясь в любимом мужчине.